последним моим действием на земле. Как всегда, Сталин не был захвачен врасплох. Обычно думают, что расхождения между Сталиным и Орджоникидзе возникли в ходе дела Пятакова. Сталин, дескать, хотел освободиться от Пятакова, Орджоникидзе возражал, отсюда пошли все неприятности». Но равным образом возможно, что Сталин рассчитал уничтожение Пятакова как удар по Арджиникидзе, и что уничтожение Арджиникидзе было не просто побочным продуктом дела Пятакова,